Зал разорвала еще одна трещина, и генерал Баум с воплем исчез в ее алой глубине вместе со свитой. Та же участь постигла и полковника безопасности вместе со взводом охраны. «Все кончено! всё! Каудери в оцепенении смотрел, как сближаются стены. «Со всем миром покончено! Происходит очищение цивилизации!» В огне и разгуле стихий родится новый мир, который, возможно, будет счастливей. Что ж, тем лучше. Не надо теперь постоянно ждать конца света и мучиться этим ожиданием. Права была жена, предупреждая, что вся жизнь военного эксперта — ожидание конца. Все. Ждать больше нечего. Отколовшаяся от стены плита придавила генерала к полу, и он закричал. И почувствовал, что его трясут за плечо. Он открыл глаза и увидел над собой испуганное лицо жены. «Проснись, Генри, что с тобой?» «Я кричал?» Вяло спросил Каудери, возвращаясь к действительности из кошмарного сна. Который час? Три часа ночи. Генерал откинул одеяло и сел в кровати, через пижаму помассировал сердце, посидел, глядя на выключенный ночник. Опять снилось, что я на полигоне. Пробурчал он, наконец. На испытании бомбы, будь она неладна. Но ведь Ты же отказался от инспекции. Успокоенная жена присела рядом, кутаясь в плед. «Отказался», — усмехнулся Каудери. «И в результате я генерал в отставке. Разве это меняет дело? Кто-то другой в это время... Кстати, который часто ты сказала? Ага, вот мои часы упали. Так, пять минут четвертого». А в три вылет. Сейчас самолет над пустыней. Дай бог, чтобы ее терпение оказалось беспредельным. — чьё не поняла жена. — Чье терпение? В тот же момент слабо дрогнул пол комнаты, качнулась и упала с тумбочки ваза с цветами. — Что это? — шепотом спросила жена. — Что? — Глухо повторил генерал и вдруг с ужасающей отчетливостью представил себе, как за тысячи километров от Индианаполиса в центре черно-оранжевой пустыни вырастает ослепительно белый с желтым смерч, и голубизна неба сменяется багрово-черной, грохочущей, ядовитой для всего живого мглой.